Глава вторая Нас часто ждут именно там, куда мы возвращаться не хотим. Эльчин Сафарли Так, протянул я, глядя на боярского сына. В голове снова начали бегать мысли, беспорядочно сменяя одна другую. Но усилием воли удалось с этим справиться. Несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув, я спросил, «Это точно?» «Точно», — подтвердил он. Взрыв был, конечно, сильный, но не настолько, чтобы полностью уничтожить тела. Буквально только что закончили опознание. В основном это служащие стражи. Есть трое неизвестных, но это мужчины. Плюс несколько воришек, сидевших в камерах. Кстати, один из этих воров выжил. «Выжил? Он что-нибудь видел? Его допросили? Что говорит? Или не получается узнать эту информацию?» «Успокойся, боярин», — негромко произнес Всеволод Петрович, добавив в голос сочувствия. «Дознаватели никакую информацию не утаивают. Просто этот воришка довольно сильно пострадал и в данный момент находится в лечебнице. В себя пока не приходил». Но я оставил там своих людей, так что как только он начнется, мы сразу все узнаем. Помимо этого, я задействовал все силы рода, что мне доступно в столице. На выездах из города также мои люди присматривают. Местный стражу заплатил за содействие. Если Эль живая все еще в Москве, то мы ее найдем. Спасибо, искренне поблагодарил я. Все расходы я возмещу. Это не срочно, отмахнулся Зубов. «Да и пока что значительных расходов не было. Вообще что-то удалось узнать по этому делу?» «Пока нет, сработано на удивление чисто», — покачал он головой. «Даже удивительно, если учесть, что тут каким-то боком замешана стража. Сами они такое не провернули бы». «Понял», — кивнул я. «Еще раз спасибо, Всеволод Петрович. Все мои люди в твоем распоряжении, приказ я сейчас отдам». Если понадобится, то вызову подкрепление из дома. Думаю, что тех, которые уже есть, будет достаточно. Если ты, боярин, не собрался объявлять кому-нибудь войну, знать бы еще кому, пробормотал я. Настроение было откровенно... Х... Но вот от той растерянности, что присутствовало вчера, не осталось и следа. Плюс к этому живо меня очень качественно взбодрило. Так что хотелось действовать. Вот только и в самом деле было непонятно, куда бежать и с кем воевать. Разве что зацепок стало чуть больше после слов сабли о нападении на новоявленную сестру. А тут еще этот суд впереди. Черт, не ко времени он. Узнаем, боярин. Кстати, встрепенулся я, вспомнив про еще одного человека. А Сяолун тебе помогает? Я думал, ты знаешь, странно посмотрел на меня Зубов. Сяолун тоже пропал. Его со вчерашнего утра никто не видел, и никто не знает, куда он пошел и зачем. Вот это совсем странно и тревожно. Пропасть этот китаец мог только по одной причине – влезть куда-нибудь по неосторожности и попасться. И это очень огорчает. Получается, что Юшенг прислал недостаточно компетентного человека – Да и род Северских в столице остался без разведки. И если бы не помощь Зубова, то я даже не знаю, что делал бы. Разве что у Тришкиной помощи просить. Но не факт, что это было бы равнозначно. Ладно, разберемся, — не очень уверенно ответил я. Если вдруг что-то срочное, то я буду в академии. Мне каким-то там судом князей грозят. Судом князей? Неожиданно. Удивился Всеволод Петрович, а затем вдруг посоветовал. «Ты на суде, боярин, главное правду говори или молчи». «Почему?» — не понял я. «Я слышал, что на таком суде обязательно присутствие менталиста. Причем такого, который именно ложь определяет. Ну или правду. В этих делах я не силен». «Его слово не последнее, но если тебя раз за разом будут ловить на неправде, то плохо придется». Хотя князья постоянно врут, он снова задумался, а затем пожал плечами. Но то князья, им всегда больше остальных прощается. Спасибо за совет, в очередной раз ты меня вручаешь. Поблагодарил я, прижав руку к сердцу. А сам задумался, почему Трехозеров мне этого не сказал. Ведь он вроде как вместе с директором академии выступает на моей стороне. Короче, верить, похоже, никому нельзя. Попрощавшись с Зубовым, я уж было собрался идти к Тришкиной, но был перехвачен фролом Витальевичем. «Боярин, нам уже пора», — веско произнес он. «Каждая минута промедления может в итоге дорого тебе стоить. И не только тебе. У меня еще есть несколько дел», — недовольно отозвался я. «Реши их по пути». Или из квартиры свои распоряжения напиши да передай. не медли. Черт, с одной стороны он прав. А с другой стороны, с какого перепуга решил мною командовать? Только потому, что я теперь бесправный студент? Но мы сейчас не в академии. И ладно бы еще была уверенность, что Трихозеров действительно пытается мне помочь. Хоть разорвись. Столько всего навалилось, а меня в академию тянут. Я с силой провел ладонями по лицу, бросил недобрый взгляд на начальника СБ Академии и кивнул. «Едем. Только отдам пару распоряжений и велю подготовить экипаж». «Распоряжение отдавай, а экипаж у меня свой. Без гербов и временный, чтобы никто не понял ничего». «Хорошо, но мне нужно привести себя в порядок», — сказал я и, не дожидаясь ответа, пошел в свою комнату. Не особо спеша принял душ, а затем Майена помогла мне подобрать одежду. Она ничем не показывала своего настроения, но вот взгляд был потухший. И хоть особо никаких чувств к этой девушке у меня не было, но чисто по-человечески стало ее жалко. Ведь у нее, получается, за последние месяцы вся привычная жизнь перевернулась с ног на голову. Сестра уехала, Эльза пропала, а я собираюсь запереться в академии. «Выше нос!» — улыбнулся я, легонько приобняв девушку. «Все будет хорошо». «Ты найдешь Эльзу?» — прижавшись ко мне, как котенок, спросила она. «Обязательно найду», — уверенно сказал я. «А также найду тех, кто это все устроил. Кстати, видела девочку, что сейчас у нас в гостях?» «Да, видела», — подняла непонимающий взгляд Майна. «Это моя сестра по отцу, и она осталась совсем одна в этом мире». Позаботься о ней, ладно? Хорошо, слегка оживилась она. А что нужно делать? Просто будь рядом, пожал я плечами. Покажи ей усадьбу, дом, расскажи про столицу. Да я же сама столицу не знаю, Маркус, округлила глаза девушка. Ну вот, вместе и узнаете, рассмеялся я. Ближайшие пару дней, правда, вам никуда не стоит выезжать, пока я во всем не разберусь. Еще одно. Будь, пожалуйста, внимательнее, хорошо? Я не знаю, кто наш враг, но это определенно кто-то непростой. Чуть что-то подозрительное заметишь, сразу поднимай тревогу. Я все поняла. С серьезным лицом кивнула Майна, а затем, слегка замявшись, спросила. А вторая девушка, княгиня, которая, она тоже тут останется? Нет, покачал я головой. Она просто привезла сестру и сейчас уедет. Это хорошо. С облегчением выдохнула девушка. «Чем же?» — снова засмеялся я. «Такая она сейчас была забавная!» «Да страшно же! Чуть что не так скажешь, и все!» «Это мой дом, милая!» «Никто тут тебя не обидит!» Покачал я головой и покрепче ее обнял, а затем, подумав, поцеловал. Отчего-то этот разговор помог мне расслабиться. А задумавшись, я вдруг понял, почему именно. Ведь у меня, как и у Майна, В данный момент не осталось никого близкого рядом. Егора я сам отправил на край Великого княжества и успел уже не раз об этом пожалеть, а Эльзу мысленно похоронил и до сих пор не осознал тот факт, что она может быть жива. Про Василису я и вовсе молчу. Она уже практически член другого рода. Пусть и дружественного, но чужого. И Ирина осталась с ней. И не забывай, что ты, боярышня Ручьева, Негоже тебе бояться гнева незнакомой княгини!» «Да какая из меня боярышня?» Чуть слышно пробормотала девушка, крепче ко мне прижавшись. Боярышня они вон какие, а я так!» С Тришкиной я все же поговорил. Пусть и недолго, практически на ходу. Она выразила соболезнование и пообещала полную поддержку ее рода. Я же, в свою очередь, предоставил ей карт-бланш в наших общих делах. Все равно больше мне положиться в данный момент не на кого. Еще я парой слов перекинулся с саблей. Она сообщила, что на мою сестру в княжестве Ульчинском тоже покушались неизвестные. И надо признаться, эта информация была очень важной и весьма актуальной. Также успел отдать несколько распоряжений Михалеву. Велел усилить охрану усадьбы и не спускать глаз с моей новообретенной сестры. А еще дал распоряжение поставить человечка возле Академии. На случай, если мне срочно нужно будет что-нибудь передать. Ну и, само собой, держать меня в курсе всех значимых событий. Сложнее всего было убедить умника в том, что в данный момент мне не нужна охрана. Не нужно привлекать внимание к экипажу Трехозерова. Если его будут сопровождать воины северских, то вся столица будет вечно знать, что я ночевал дома. Хотя, на самом деле, не удивлюсь, если все и так в курсе. Слухи тут распространяются просто молниеносно. Вон та же Тришкина явно не просто так приехала. Знала, что я дома. Иначе сначала послала бы человечка все выяснить. На территорию Академии мы с начальником СБ попали абсолютно никем не замеченными. Причем не через главный вход, а через запасной, о существовании которого я до этого момента не знал. Хотя логично, что он имеется. Главный вход для студентов и преподавателей, а запасной для обслуживающего персонала и подвоза грузов. Как ни странно, но к директору меня Фрол Витальевич не повел. Велел сидеть в своей квартире и выбираться из нее только в столовую для приема пищи. На занятия пока что ходить не нужно. Да и выбор факультета я, оказывается, пропустил. Именно сегодня студенты-первокурсники решали, кто на кого хочет учиться. Это все, конечно, выглядит для меня очень странно, но в чужой монастырь, короче, не мое дело. Единственное, что-то стало немного завидно. От чего то тоже очень сильно захотелось выбрать факультет и начать беззаботную студенческую жизнь. А вместо этого приходится сидеть в своей комнате и ждать суда. И даже не знаю, кого в этом винить, пока только некие смутные догадки». Эти самые догадки я попытался оформить в мысли и даже написал несколько писем с распоряжениями своим людям. Причем два письма ушли прямиком в княжество Ульчинское. Правда, все это я делал уже на следующий день, потому что стоило мне добраться до кровати в своей комнате и прилив сил отживы как-то разом закончился. Я буквально вырубился и даже не слышал, как вернулся сосед. Каменев, кстати, несмотря на свою внешность, оказался на удивление тактичным человеком, в душу не лез, не пытался допытываться, что произошло и где я пропадал, лишь только предложил свою помощь, и то ненавязчиво. Но у меня осталась уверенность, попроси я что угодно, и он действительно постарается помочь. Спешить мне некуда, но если он и в самом деле такой человек, то вполне можно будет принять его в свои боярские дети. «Трех озеров» больше не появлялся, не говоря уже про директора. Вообще появилось такое ощущение, что они меня в академию вернули и забыли. Соответственно, и про менталисты никто не предупредил. А я всю голову сломал, как поступить. Можно, конечно, просто закрыться щитом разума, и никто не поймет, правду я говорю или нет. Но это будет настолько подозрительно, что проще сразу самому во всем признаться. Больше молчать, как посоветовал Зубов, тоже не вариант. Молчишь, значит, есть что скрывать. И лишь вечером, практически ночью, пришло решение. Я вспомнил про одну ментальную технику, которую нам показывали в школе. Ей уделили всего одно занятие. Просто рассказали, что такая есть, и показали, как ее скастовать. Все дело в том, что достаточно сильный маг сразу же ее заметит. И если бы допрос происходил в моем мире, то толку от такого заклинания не было бы никакого. Но ведь в этом мире магов нет, тут стихиники, которые, насколько я понял, именно заклинания не видят, вроде как, но рискнуть все равно стоит. Называлась эта техника довольно пафосно, уверенная правда, кастовалась на себя. И пока она работает, Любой менталист или специальный артефакт подтвердят, что я говорю правду и ничего кроме правды. Но при этом нужно и в самом деле отвечать правдиво. В чем же тогда плюс этой техники? А в том, что можно отвечать на вопросы уклончиво, не полностью. Главное, чтобы смысл ответа сохранялся. А собеседники будут уверены, что ты ответил все как нужно. В том числе, я надеюсь, и менталист. В общем, такая вот странная и по большей части бесполезная техника. Небольшая проблема могла возникнуть из-за того, что менталисты в этом мире немного другие. Убедился уже в этом на своей шкуре. Но лучше уж попробовать, чем невразумительно мычать на суде. А вот проблема побольше заключалась в том, что я не особо помнил, как эту технику кастовать но помогла медитация с глубоким погружением в собственную память. Так что в итоге технику я вспомнил, и почти до самого утра пришлось ее отрабатывать. А затем настал день суда. Проснулся я сам и довольно рано, даже раньше соседа, которому еще идти учиться. Умылся, привел себя в порядок, оделся подобающе сегодняшнему событию и уже собрался было пойти узнать насчет завтрака, как в дверь постучали. «Северский, тебя ожидают на воротах». «Немедли», — сообщил мне местный стражник и ушел, не дожидаясь ответа. «Уже едешь?» — спросил проснувшийся Каменев. «Похоже, что да», — пожал я плечами, прикидывая, не забыл ли чего. Меч и кинжал на поясе, а револьвер я решил не брать. Скорее всего, оружие придется сдавать, и не хотелось бы, чтобы он попал не в те руки. «Держись там», — пожелал мне сосед. «Так и сделаю», — уверенно ответил я, и, судя по выражению лица здравика, он мне поверил. «Значит, техника работает». За воротами ждал большой экипаж, в окошке которого я увидел Трехозерова. Он жестом пригласил меня внутрь, чем я и воспользовался. В экипаже Фрол Витальевич был не один. Рядом сидел серьезный такой мужчина в возрасте. Детком, как Трехозерова, его язык не поворачивался назвать. Но седина говорила о том, что он явно не молод. «Доброе утро!» — жизнерадостно поздоровался я, усаживаясь напротив. «Знакомься, Маркус! Перед тобой директор нашей академии Елецкий Горислав Михайлович», — представил своего спутника Фрол Витальевич. «Рад знакомству, сударь!» — кивнул я. «Вижу, что ты, студент, духом не падаешь!» — с нотками недовольства в голосе поинтересовался директор хотя мне показалось, что недовольство было слегка наигранным. Конечно, вряд ли он рад мотаться с первокурсником по судам, но и реального неудобства точно не испытывает. Хм, а откуда я все это знаю? Прямо-таки какая-то уверенность появилась, что эти мои мысли верные. Неужели какой-то побочный эффект заклинания? Очень интересно. Невиновному человеку незачем переживать о каком-то там суде. С уверенным видом пожал я плечами. А так как сказал я абсолютную правду, моя уверенность передалась собеседникам, заставив их удивленно переглянуться. «Ну надо же», — пробормотал Елецкий. «А ты знаешь, что на суде будет присутствовать менталист?» Слышал об этом, кивнул я, отметив, что про менталиста мне все-таки сообщили. «Но опять же, если суд будет честным, то и бояться честному человеку не стоит». «Верно», — ответил директор. При этом вид у него был довольно забавным, а у меня появилось еще больше уверенности в собственной правоте. А зачем тебе столько оружия, отрок? В Кремле никакой опасности нет, по крайней мере, для невиновного. В жизни всякое бывает, развел я руками. В Кремле опасности, может, и нету, а вот что может случиться по пути, нам неизвестно. Мы с Фролом Витальевичем богатыри, так что можешь не опасаться. «И на богатыря может у найтись», — уверенно заявил я. «Лично знаю несколько таких примеров». «Но надо же!» — повторил Елецкий и слегка занервничал. А «Трех озеров» даже в окошко выглянул, высматривая возможных супостатов. «Черт, как бы не переборщить с этой техникой! Лучше, наверное, молчать, а то он уже двух богатырей запугал». «За нами следует конный отряд», — вдруг произнес Фрол Витальевич. Думаю, нужно остановиться и разобраться с ними.